Лучше паспорт. Иван Игнатьевич, не вдаваясь в родственные отношения с Селиным, объяснил, что его фирма оказывала Ефиму Анатольевичу некоторые юридические услуги. Вот, собственно, по этому поводу. Охранник, будто он служил как минимум в Кремле, полистал паспорт, закрыл окошечко, разделявшее его и посетителя, а затем поднял телефонную трубку. Разговор его был коротким. Через минуту он снова открыл раму окошка и протянул Шацкому паспорт. «Пройдете прямо, слева увидите двухэтажное помещение. Юридическая служба на втором этаже. А в связи с пожаром у нас тут произошли некоторые перемещения». А юрист Шадский сказал просто так, чтобы его визит не выглядел праздным любопытством. А вообще-то он хотел пройти к новому руководству, если таковое на месте, и задать несколько чрезвычайно важных для себя вопросов, поэтому он ничего не стал уточнять у охранника, а с готовностью кивнул и забрал свой паспорт. Вернувшись к машине, сел за руль, охранник поднял полосатый шлагбаум, и Шацкий въехал на территорию базы. Здесь вовсю кипела работа. Оглушал беспрерывный грохот отбойных молотков, обизжалая электропила. Шел экстренный ремонт, Сгоревших помещений вывозили перекрученные конструкции и горелые обломки дерева, а разгружали с прибывающих трейлеров пиломатериалы, огромные оконные рамы, трубы и прочую строительную фурнитуру. Повсюду мелькали белые и оранжевые каски строителей. видно было, что за дело тут взялись всерьез. Старое помещение базы, похоже, отходило в глубокое прошлое, подобно ее прежнему хозяину. Шацкий знал, где находится кабинет гендиректора. Силин говорил. Но еще ни разу не бывало здесь. Все дела и разговоры вершились ими в более подходящих для этого условиях, чаще всего в домашних, на Комсомольском, наедине. Элину в расчет не брали, поскольку ее интересовали исключительно собственные проблемы. И теперь, поднимаясь на второй этаж по обшарпанной лестнице и мельком осматривая неуютный интерьер со следами былой наглядной агитации на потрескавшихся стенах шацки, лишь укоризненно качал головой, зная, но не веришь, что здесь, в этих загаженных мухами кабинетах, ворочали живыми миллиардами. И от этих миллиардов имели свои жирные куски, И таможня, и милиция, и многочисленные чиновничьи службы. Ну да, конечно, ведь алкоголь по объемам прибыли стоит рядом с наркотиками и торговлей оружием. Так что же все-таки здесь произошло? Первое, что его действительно поразило, была золоченая табличка на добротной двери, в отличие от своих стандартных фанерных соседок, обшитой искусственной кожей. Генеральный директор Авдеев. А вряд ли такое совпадение могло быть случайным. О, здесь явно тянуло на Олеговича. А какие еще есть имена на букву О? Орест, ну, знаешь ли. В приемной сидела секретарша из тех, что обычно в свободные минуту служат подстилками стилками? новорусским бизнесменам невысокого пошиба. В приемной было довольно жарко, и все на этой независимой голенастой девке было мини. Мини-блузка, мини-кофточка, мини-юбка, вероятно, и остальное, включая мозги. Она вопросительно уставилась на вошедшего. Шацкий подошел, а молча протянул свою визитку, где было написано Все главное о нем. Девица прочла, отложила в сторону и сказала, что генеральный сейчас со строителями, должен вот-вот вернуться. Поинтересовалась также, назначено ли ему. Шацкий ответил, что имел дела исключительно с прежним президентом, сознательно понижая нынешнего в должности, и объяснил, что его визит лишь результат обычной вежливости. Невероятно посетитель, не связанный с просьбами опасности, не может представлять. А решив так, девица предложила подождать. Шацкий присел на стул у окна. Не удержался от вопроса, а давно ли она здесь работает и знала ли прежнего начальника. Девица равнодушно пожала плечиками и ответила, что работает у Сергея Олеговича первую неделю. Вот как. Это уже было для Шацкого нечто, и он решился на следующий вопрос. «Простите, может быть, вы в курсе? Сергей Олегович имеет какое-либо отношение к. Коллегу Никифре, еще президенту банка деловой партнер.